Почитатель вместе с Байроном ознакомится с этой грудой документов из ранней биографии бедного лорда. Вот он обнаружил переписку матери, предшествующую разрыву с отцом. Там мать упрекает отца, Джона Байрона, не только за себя, но и за леди Коньерс, первую жену Джона Байрона. который жилось несладко по тем же причинам, по каким плохо живётся и ей, с тех пор, как она из мисс Екатерины Гордон превратилась в леди Байрон, жену самого беспутного из англичан, закруживших свою пьяную голову среди парижских виртопрахов. Вот документ о рождении Августы Байрон 26 января 1784 года. И тут же письмо первой жены Джона Байрона, рождённой Коннерс, с упрёками по адресу отца, даже не взглянувшего на новорождённую дочь. А вот письмо, переданное заказией из французского города Валенсьена от Джона Байрона. Он пишет, что ему известно о рождении 22 января 1788 года сына Джорджа Гордона Байрона. Он поздравляет свою супругу с этим событием, Но, по-видимому, он не знает, что она живёт в доме номер 16 на Холл-стрит, неподалёку около Оксфорд-стрит, и сообщает неверный адрес, по которому её будет искать человек, отвозящий письмо. Джон Байрон жалуется, что совершенно разорен, что в Париже невозможно жить. Разрушена Бастилия, бунтует чернь, завладевшая властью. Политика и кредиторы выгнали Джона Байрона из Парижа. Джон Байрон просит денег. Новы бедствия обрушились на госпожу Байрон. Она тоже подсчитывает последние медные монеты, но она не тратит их в угорных домах и притонах Парижа, спромотавшихся французскими аристократами. Жорж Гордон Байрон, откидывая пачки писем, вспоминает, что мать с ненавистью говорила о французском дворе, о дравых парижских дворян. Она оправдывала казнь Дудовика XVI и со странным увлечением говорила о вождях народа. Следующие кипы писем, вот исполнительные листы, вот описи имущества мисс Екатерина Гордон Офгайд, считавшая себя праправнучкой Анны Изабеллы Стюарт, дочери Якова I короля шотландского, стала нищей. Его муж в 1791 году, скрываясь от долгов на чердаке у Валенсского булочника, умер. Лучше не возбуждать вопрос о наследстве, но надо воспитывать сына. На берегу Северного моря, там, где часто туман заволакивает горизонт и волны ударяют в меловой берег, в маленьком Абердине госпожа Байрон поселилась с сыном.